Глава восьмая Парня звали Юра Орлов. Авиационная фамилия, как и его огромное желание стать испытателем. В авиацию он пошел, как и большая часть мальчишек. Увидел однажды самолет в небе и заболел летным делом. «У него есть кто? Жена или девушка?» – спросил я. «Не везло ему на девушек. Вроде парень статный и симпатичный, а не в тех влюблялся», – сказал Седой. На все ему времени хватало, и полеты выполнять, и девчонками знакомиться, как этот ваш, Белобрысый. «Завидуете? Не красть это вас, товарищ майор!» – расстроенно парировал сказанное в свой адрес Марк. «Барсов, ты уже в штурмовой эскадрилье прославился?» – спросил Буянов. «Товарищ командир, это клевета!» Пару минут спора все же выявили у Марика склонность к частым сменам девушек. Популярно это ему доказал Буянов, а потом и сам Марк решил не гневить КМСК и перестать спорить. «А девчонок, как наш Юра, в полку щупать пытался?» — улыбался один из штурмовиков довольно солидного возраста и с большой залысиной. Помню, как он подошел к одной столовой, а она любовниц начальника тыла оказалась. К другой пышногрудой блондинке Мане, а та замужем за замполитом. Юра ей цветы подарил, а замполит его на губу хотел отправить надолго. К МСК отстоял, выдохнул Седой. — А как он от ночфиза бегал? — рассмеялся парень, который закончил пить воду познакомился с его женой, а та, ну, как вам сказать, ну, не по любви за него вышла, детей нет, она его не любит, а тут наш, ну, молодой, красивый, бабы поплыла. «И как он убегал?» – спросил Барсов. «Марик, опыт перенимаешь?» – резко сказал Буянов. «Ну, ладно, как было дело?» «Ну как, пришел он к ней пока на чьи-снаряде, стол, цветы предохранительное приспособление». Спальня нагрета, и тут появление нашего отела. Братишка наш бежал так быстро, что прыгал через ограды так высоко, что даже ночвиз не остался равнодушным. Хе. На соревновании его записал по военному многоборью и сказал без призового места не возвращаться. «И как занял призовое?» «Выиграл. В одну калитку порвал всех. Правда, так и не срослось ничего у него с женой физрука», ответил летчик Залысиный. «Так и не появилось у него, девушки», — выдохнул Седой. За спиной послышался звук чего-то тяжелого, упавшего на стол. Барсов уронил какую-то увесистую железку, а теперь пытался ее поймать. Тут же Марик получил порцию критики и сравнений с некоторыми рогатыми животными. «Я тебе эту пулю сейчас промежглаз глаз залеплю», — пригрозил ему Буянов. «Виноват, товарищ командир» сказал Марик, рассматривая свой трофей. «У меня тоже есть», сказал я, показав свою пулю, которую мне дал Дубок. «Техник выковырил из самолета». «Ну, это на память тебе», сказал Седой, попросив у меня мой трофей. «Не знал, что у Мига прочный фюзеляж. Пуля чуть меньше стала». «Как меньше? Обыкновенная дышика. Ваш фонарь выдерживает попадание?» «От ДШК спасает однозначно. Не открыл бы наш молодой блистер, ничего бы ему не было. Калибр 12,7 фонарь выдерживает, а кабина и того больше», — ответил мне летчик Залысиной. Не могла пуля деформироваться. Я еще раз посмотрел на свой трофей и натолкнулся на одну мысль. Правда, за нее меня могут посчитать весьма опасным человеком. «Марик, дай свою пулю», — сказал я, и Барсов передал мне свою находку. Сопоставив пули, мысль моя была подтверждена сразу. «Я ж тебе говорил, деформировалась», — махнул рукой Седой, когда заметил, что пуля Марика больше моей. «И откуда здесь мог появиться натовский патрон, когда у духов сплошь да рядом пулеметы советского производства? Пожалуй, надо подойти к Полякову». Бажаняна я нашел в отделе кадров, когда он с командиром штурмовиков собирал документы на погибшего лейтенанта. Отойдя с ним в сторону, я вкратце обрисовал ему, зачем мне нужно к Полякову. Серж, ну попали тебя в полете в дощека, жив остался и хорошо. Там у Полякова сейчас голова совершенно другим занята. Или ты какой-то другой вопрос с ним хочешь обсудить?» спросил Бажанян, пристально посмотрев на меня. сексу ты меня определить хотите?» Недовольно спросил я, что аж рядовой кисель отвлеклась от своей работы. «Не Бузи, нужно к Полякову, я тебя не держу, можешь идти и побеседовать. Но уверен, что ты его только отвлечешь от более важных дел», сказал Араратович и вернулся к бумагам. Найти Полякова, как и любого особиста, было несложно. Кабинет Михаила Вячеславовича знали все, чтобы обходить его дальней дорогой. «Разрешите войти?» спросил я, заглянув в кабинет, где особист с кем-то общался по телефону. В своей жизни я бывал в его владениях в училище, и вот снова стою перед столом Михаила Вячеславовича. Поляков все так же односложно разговаривает с кем-то по телефону, просматривая параллельно какие-то бумаги в папке. «Пускай. Нет препятствий. Безопасно. До свидания». «Слушаю вас, Сергей Сергеевич», – закончил свой разговор Поляков и положил трубку. «Михаил Вячеславович, есть у меня кое-что для вас» сказал я и положил перед ним патрон. И, -и, и спросил поляков. Посмотрите на размер пули, замерьте ее она не такая как в ДШК», – сказал я, выкладывая перед собой на стол свой вещьщдогк. И, -и, -и, и повторил поляков ну завел свою игру особист сейчас начнется что-то вроде допроса, хотя это я сам пришел с докладом. «Михаил Вячеславович, разве есть у нас крупнокалиберное стрелковое оружие с такими пулями? Не из зарубежных ли стран оно?» – спросил я, присаживаясь на стул перед особистом, хотя разрешения сесть он мне не давал. На эту мою наглость Михаил Вячеславович никак не отреагировал. А вот мой намек, что таких пуль у нас нет, и предположение о наличии подобного оружия из-за рубежа его заставил задуматься. «Оружие из зарубежных стран есть, и из Пакистана, и из арабских стран. Любой взлетчиков должен это знать. Какие именно страны ты имеешь в виду?» — сказал Поляков, отложив один лист в сторону. «Прикалывается, что ли? Хотя нет. Работа у него такая — задавать вопросы и ждать, пока на них не ответят». «Западные страны, и в частности США, нам нужно знать тактико-технические характеристики таких средств. От этого зависит состояние авиационной техники, в частности, моего здоровья и выполнение боевой задачи», — сказал я. «Нельзя же мне выдавать предположения о перспективных крупнокалиберных снайперских винтовках у западных стран, к примеру, у американцев. До появления Барретт еще рановато, а у СССР подобных винтовок так и не появится. Дальше разработок дело не дойдет». «За средства ПВО можете не переживать, Сергей Сергеевич. Западных аналогов ДШК нет у духов, но появилась винтовка, способная стрелять на 2 километра, имеющая именно калибр 12,7», сказал Поляков, отложив еще один листок в сторону. «Прототип какой-то. Решили его испытать здесь, заразы. Так что есть работа для специально обученных людей. А вы, товарищ Родин, пройдите в класс. С вами проведут кое-какие занятия». «Слышал я еще об одной такой винтовке. Годы ее появления вполне соответствуют текущим годам. Наименование ей М-500. Она не стала такой же серийной, как и Баррет, но определенная партия была произведена. Ей патрон соответствует, и возможности для работы в Афганистане сейчас идеальные. Вот только зачем в летчиков стрелять? Ей же цели пожирнее». «Понял», — ответил я, вставая со своего места. «Так откуда вам известно о под маркой М-500?» — спросил Поляков. «Он будто мысли мои прочитал. Вот только надо сыграть в дурачка, чтобы не привлечь к себе внимания». «К какой винтовке?» — как можно правдоподобнее удивился я. «М-500. Вы только что назвали мне такую модель, не так ли?» — поинтересовался особист. «Михаил Вячеславович, ни о каких винтовках и их марках я не говорил, я вам только патрон принес. «Идите», — сказал Поляков, и я направился к двери. «Какой-то странный подход в определении шпиона. Еще и модель винтовки мне назвал, чтобы я убедился в своей правоте. Хотя знание того, что она есть у душманов, не сильно повлияет на безопасность». «Пока не будет надежной охраны периметра базы, мы так и будем подвергаться нападкам со стороны противника». Сергей Сергеевич», — позвал он меня, и я повернулся. «Почему только сейчас решили прийти и показать пулю?» — спросил особист, закрывая белую папку. «Мысль в голове возникла, вот и решил с вами поделиться». А вот у товарища Дубка такой мысли не возникло. Мне придется его вызвать к себе для разговора. «Почему так произошло?» — спросил Поляков, закрывая папку и не сводя с меня глаз. «Не там ищете предателей, Михаил Вячеславович!» «Повреждение обычное, а пулю мне Дубок подарил на память. Запрещено?» Поляков медленно взял со стола пулю и бросил мне. Без проблем поймав ее, я обратил внимание на то, какую папку взял со стола поляков. Когда-то я ее уже видел. Белая с двумя завязками и надписью «880». «С чего это она опять попадается мне на глаза? Зачем особисту утаскать с собой папку из Белогорского училища? К тому же на нем мой училищный позывной». «Не запрещено. Попрошу вас быть внимательным и обо всех подозрительных вещах докладывать», сказал Поляков и убрал папку 880 в сейф. «Вы свободны». Занятие, которое проводил наш особист, было призвано расставить все по своим местам, чтобы не было слухов и паники. Рассказал Поляков об обстановке вокруг нашей базы, о опасениях у командования, а также о настрое на продолжение выполнения интернационального долга. «Теперь к насущному вопросу», — сказал Поляков, прохаживаясь вдоль доски, где был вывешен план базы с постами охранений. «Всем вам известно, что с охраной базы у нас проблемы». «Не из-за нас ли, товарищ подполковник?» — спросил Гаврюк. «Отчасти». «Если мы считаем, что ведение войск в Афганистан есть следствие активации оппозиции, то да. В этом случае именно мы причина проблем с охраной базы», – кивнул Поляков. «Однако до нашего прихода здесь было то же самое. Оппозиция побеждала, социалистический курс Афганистана был под угрозой, трудовой народ ДРА был в опасности». Плюс не забывайте об империалистической угрозе со стороны вероятного противника. Это, я думаю, всем понятно. Или есть те, кто не согласен с целью нашего пребывания здесь. Товарищ Поляков уже полчаса потратил на рассказ об интернациональном долге, так что еще столько же тратить не будет. По крайней мере, его недовольный вид прямо об этом говорит. Жестко, но справедливо высказался Михаил Вячеславович. Судя по выражению лица Валеры, он спокойно отнесся к таким словам. «Ожидается формирование отдельного батальона охраны, но это уже будет ближе к декабрю этого года. В течение чуть более двух месяцев нас будут продолжать охранять афганские подразделения», сказал Поляков, проведя указкой по схеме. По классу пробежал гул недовольства. «Не доверяли у нас зеленым. Именно так называли подразделения афганской армии». С авиаторами их ВВС пообщаться мне не удавалось. Теперь и подавно, поскольку большая часть убита. «Мы можем охранять себя сами, но это не выход. Подразделения 4-й дивизии оказывают поддержку, но у них много своих задач. Прибавьте к этому проблемы со здоровьем у солдат и офицеров, и мы получаем плачевную ситуацию», сказал Поляков, укладывая указку на стол. «Всем быть внимательными». «Обо всех подозрительных элементах докладывать с начальником и мне, особенно если что-то заметите во время полета». «Это... все понятно, товарищ Поляков. Что в деле Орлова?» поинтересовался седой летчик штурмовиков. «Приводит следственная группа для расследования, будут и афганские представители. Делом заинтересовались КГБ и ХАД. Сами понимаете, какой резонанс получился». Сказал Поляков и объявил об окончании беседы. Естественно, что сейчас нельзя сделать однозначный вывод, из чего был убит Орлов. Надо и место смерти осмотреть, и с охраной поговорить. Вот и займутся этим следователи. Задерживаться в штабе мне было нельзя, поскольку я получил от Валеры команду Араратовича о назначении меня в дежурное звено. Странно, конечно, происходит у нас пересменка. Целый день отлетай, а потом еще и подежурь. «Одно хорошо, что на следующий день ты таскаешь кровать на спине и ничего не делаешь». Домик дежурного звена был почти такой же, как и в Баграме. Одна лишь разница, построен был уже не из подручных материалов. сборно щитовая конструкция или просто барак. Не из камней и досок, а из простой фанеры. Пол деревянный, потолки низкие. Двухъярусные кровати в нашей комнате дежурного звена еле-еле вошли по высоте. Спящий на втором этаже может запросто разбить себе лоб, резко поднимаясь с кровати. И есть в дежурном звене прямо-таки живой уголок. Основу его составляют мыши, которые уже стали получать от нас имена. Каких-то задач сегодня не должно было предвидеться. Погода портилась, а пехота последние дни заняла позиции вокруг Луркоха. «Значит, курим бамбук?» Спросил Марик в ожидании, что Гаврюк не разочарует его. «С большой вероятностью ничего не будет», ответил Валера, вернувшийся с вечерней постановки на КП. Громов сказал, что они будут минировать подходы к ущельям, выставлять систему постов, чтобы не дать душманам выйти из своего района. «Это же хорошая новость», хлопнул в ладоши Марк и побежал в умывальник. Спавший на втором ярусе Паша чуть не свалился на пол. «Вот, неугомонный», прошипел он, повернувшись на другой бок. «Серый». «А что за коробка?» – спросил у меня Валера, указывая на посылку под кроватью. «Совсем забыл о том, что мне передачку выдали в кадрах после первого вылета. Кто-то через транспортников передал». «Передачка какая-то?» – ответил я, и у меня сразу возникли сомнения по поводу содержимого. «Открывать будешь? Или до завтра подождешь?» – спросил Мендель, который спал надо мной и только сейчас проснулся от радостного голоса Марика. В свете событий, в которых замечен снайпер и странной истории доставки этой коробки, неудивительно было опасаться ее открывать. Парни не понимали, почему я сейчас разглядываю коробку со всех сторон, не торопясь открыть. «Ты там бомбу ищешь?» – спросил Паша. «Все может быть», – задумчиво сказал я. «Серый, да брось ты!» – воскликнул Валера, делая медленно шаг назад. «Может, на улице откроешь?» — спросил Мендель, спрыгивая с кровати, и отходя к двери комнаты. «Хороший совет, которым я и воспользуюсь, раз мои коллеги тоже не уверены». Паша и вовсе смотрит на коробку, прикусывая кулак. «Не торопись, а лучше не дыши», — тихо сказал Паша, открывая дверь и прячась за нее. «Серый, давай саперов позовем» что то не хочется мне проверять содержимое коробки», прошептал Валера, который никогда не был замечен в подобном. Дверь в комнату распахнулась. Марик весело шел, напевая песню Битлз про девушку на добротном английском языке. Первая мысль была, что очень хорошее произношение у Марика, но затем она улетучилась. «Чё такие напряженные! Серый, давай помогу!» Сказал он, подлетел к коробке и дернул за край скотча. Да так быстро, что мы и слова не успели ему сказать. Шустрый где не надо. У меня не то, что дыхание сперло в этот момент. Внутри все органы прижались к кишечнику. Сердце даже не успело забиться от волнения. Паша лежал в коридоре, выпрыгнув из комнаты, а Валера распластался на полу, сцепив руки на затылке. «Мне деваться было некуда». Поэтому я молча наблюдал, как Марик заглядывает в коробку. «Серый, ну это точно тебе. Тут книги, тетрадки, несколько консервов и макароны. Не забудь еду, вообще котел Паши сдать!» Сказал Марик и пошел к зеркалу, причесывая свои светлые волосы. «Петрович, а ты чего на полу разлегся? Зарядку делаешь?» «Спасибо, Марик. Мы вообще-то аккуратно коробку хотели открыть», сказал я, помогая Валере подняться. «А чего ее жалеть?» – спросил он и увидел, как Паша встает в коридоре с пола. «Паш, ты тоже зарядкой решил заняться?» «Без нее хватает нагрузок», – прошипел Мендель, отряхивая штаны и футболку. «Ты чем заниматься собрался?» «Как обычно, у любого занятия Марика есть женское имя. Сегодня это должна быть Фрося» все же не терял надежды добиться этой красавицы Барсов всеми возможными способами. «Серый, прикроешь, и я туда и обратно», — сказал Марик, посмотревшись в зеркало и поправив свою густую шевелюру. «А меня не надо предупреждать, Барсов!» — рыкнул Валера, которого Марик совсем проигнорировал, как старшего в дежурном звене. «Так если вызовут на сопровождение, то сначала пару, вот и прошу, чтобы Серый вместо меня слетал. Ему налет нужен», — сказал Марик, как будто я первоклассник, а он мой старший брат. «Ничего не перепутал. Я тебе своего согласия не даю. Прибежишь, как миленький», — сказал я, ставя на колени себе коробку. «Эх, Серый, не уважаю я тебя. Давно бы подрался», — сказал Марик, прицокнув языком. «Так чего тянуть? После дежурства устроим спарринг. Как раз с нами хотели занятия по стрельбе и рукопашному бою провести. Не в полный контакт, конечно, но приемы отработаем». Марик немного переживал, поскольку из всех наших поединков он ни разу не выходил победителем. Вся его бравада – пустое сотрясение воздуха, но вдруг он подкачался и отработал пару ударов. «Оба прекратили», – сказал Валера, укладываясь на кровать с одним из сентябрьских номеров «Правды». «Марик, если ты не прибежишь, когда за тобой посыльного пошлем, отправлю в Союз. Надоели твои хождения». «Понял. Вот у нас какой коллектив. Совершенно не ценим друг друга». Махнул он рукой и вышел, хлопнув дверью. «Какое-то странное послевкусие от этого громкого ухода Марика. Будто я должен был с удовольствием лететь вместо него, а он развлекаться с очередной девушкой. Прекрасная альтернатива». Отбросив мысли про Барсова, я вернулся к содержимому коробки. «Да тут все очень даже эксклюзивно!» «Венгерские консервы «Глобус»? нехила! Кто тебя так любит?» Спросил у меня Валера, когда я протянул ему банку. «Есть у меня однокашник в Венгрии. На Миг-23 летать должен!» Ответил я, перебирая дальше аккуратно сложенные гостинцы. «Ого! Слынчев бряк! Неплохой бренди, как говорят, но никогда его не пробовал!» Сказал Валера, рассматривая интересную бутылку, напиток в которой произведен в Болгарии. «Странно. Мои однокашники знают, что я не пью». «Так никогда не поздно начать», – улыбнулся Валера. «Тем более, столько произошло за последнее время». «Ты про убитого лейтенанта? Я нормально себя чувствую, руки не дрожат», – ответил я, достав бутылку пива с надписью на чешском «Плезенский праздрой». «Только не говори, что и в Чехии кто-то у тебя служит», — сказал Валера. Наконец я добрался до главной вещи в коробке. Конверт, лежавший между приправами из Югославии и Вегета, был запечатан. «Серый, может, завтра откроешь? На дежурстве все-таки?» — спросил Валера. «Хотя ты парень крепкий, выдержишь, если что». Меня больше его слова в тоску вогнали, чем перспектива прочитать в письме что-то не очень хорошее. «Исходя из практики, не рекомендуется на боевом дежурстве читать письма из дома. После – пожалуйста. Ведь неизвестно, как солдат, прапорщик или офицер себя поведет после прочитанного». Удивляет меня Гаврюк. «Будь я на его месте, уже бы настоял на том, чтобы он убрал письмо. Возможно, сильно доверяет мне, что уверен в моей устойчивой психике. Я не уверен, а он уверен». Раскрыв конверт, я обнаружил в нем до да более знакомую фотографию. Точнее, я помню этот момент. Фотография с выпускного из Белогорска. Мое лицо на переднем крае, по бокам Макс Курков и Костя Бардин. Сверху торчит довольная физиономия Артема Рыжова. «От однокашников», — сказал я. И тут же прошел сигнал через аппарат громкоговорящей связи. Замигала лампа связь, и в динамике раздался голос оперативного дежурного. «Звено веселых! Готовность номер один!»